Да, если я не могу назваться правнуком Аскольда без того, чтобы не изменить чести и добродетели, то с радостью остаюсь безродным сиротою, которого государь, великий князь Владимир, почтил названием своего отрока. Неподвижный, как истукан, бледный, как смерть, стоял незнакомый против всеслава, устремив свои пылающие взоры на юношу, он, казалось, готов был одним взглядом превратить его в пепел. Несколько раз невнятный глухой ропот вырывался из груди его. Проклятия, угрозы, слова мщения и гибели теснились на полуоткрытых устах его, и судорожная дрожь пробегала по всем его членам. Наконец, он победил этот первый порыв своей неукротимой души, На лице его изобразилось неспокойствие, но какое-то холодное, мертвое равнодушие. «Ну что ж, верный слуга Владимира», — сказал он с улыбкою, исполненную презрение, — «о чем ты задумался? и л ь ты не хочешь выслужиться пред твоим господином? Выдавай меня руками своему государю и благодетелю, влеки на позорную казнь». — Но, может быть, ты боишься меча моего? — продолжал незнакомый, бросив его на землю. — Так вот он у ног твоих. и л ь нет, я и без оружия тебе не под силу. — Ступай, беги, приведи сюда Владимировых воинов. Я обещаю тебе не сойти с этого места. Только послушай, Всеслав. Если не скоро найдут палача, возьмись уж ты сослужить и эту почетную службу. Да смотри, молодец, не осрамись. Стыдно будет тебе, воспитаннику Владимира, если рука твоя дрогнет, когда я, кладя мою голову на плаху, скажу тебе. Ну что ж, правнук Аскольдов, чего ты медлишь? Не томи верного слугу твоего прадеда, потешай своего господина, упивайся вместе с ним кровью того, кто называл родителя твоего другом, кто был сам вторым отцом твоим». «Я не ищу головы твоей», — сказал твердым голосом Всеслав. «Даю тебе семь дней сроку, чтобы удалиться навсегда от пределов киевских. Но знай, что по истечении сего времени я открою все Владимиру, и тогда пеняй на себя, если ничто уже не укроет тебя от его поисков. Прощай». Сказав эти слова, Сеслав пошел скорыми шагами вдоль стены церкви и скрылся посреди ее развалин. Несколько минут стоял незнакомый молча на одном месте. «Нет», — прошептал он наконец, «нет, этого я не ожидал, злополучный род. Итак, не истощилась еще над тобою вся злоба враждебных небес. Эти подлые рабы греков, Да, они, этот Алексей и дочь его, они развратили сердце этого неопытного юноши. Христиане, христиане, продолжал незнакомый, заскрежетав зубами. Ты прав, Богомил, смерть всем христианам. Пусть гибнут все, и старики, и жены, и малые дети, лицемеры. Этот ребенок любит надежду. Быть может, она, наставленная отцом своим, успела уже подавить в душе его все благородные помыслы? Быть может, он уже христианин? О, ты счастлив, Веремит! Ты не знаешь своего позора. Ты не видишь, как сын твой л а б з а е т руку какого-нибудь презренного чернеца, преклоняет колено перед изображением чуждого Бога и помышляет не о чести своей, не о славе своих предков, но о посте, молитве и покаянии. Вот еще один из этих развратителей прибавил в полголоса незнакомый, подымая свой меч. В самом деле, кто-то, пробираясь тайком вдоль развалин, остановился в шагах в десяти от незнакомого и спрятался за толстый дуб, под тенью которого заметны были остатки двух или трех надгробных камней. Но чего он хочет – продолжал незнакомый. «Зачем прячется за этим дубом? Мне кажется, он смотрит на меня. Кто ты?» в скричал он, подбежав к этому любопытному прохожему и схватив его за ворот. «Зачем ты здесь?» «Зачем? Как зачем?» сказал испуганным голосом прохожий, стараясь вырваться из рук незнакомого. «Ты бездельник! Что ты, что ты, молодец!» «За кем ты здесь присматриваешь?» ь н и за кем, право, н и за кем. Допусти меня. Ты лжешь. Кого тебе надобно?» «Никого. Ей же ей никого. Ты христианин?» «Кто? Я?» — отвечал, запинаясь прохожий. «То есть я? Ну да. Христианин, христианин». «Итак, я не ошибся», — сказал грозным голосом незнакомый. «Ты из числа этих развратителей».